глава четырнадцать орлов проделав все манипуляции на терминале, спокойно улегся и задумался над тем, что нужно сделать во флоте, чтобы повысить его боеготовность. то что он сделал только что не осознавал как будто и не делал словно раздвоение личности причем одна личность совершенно не знала что делает другая. он сам даже не подозревал о таком раздвоении и вел обычный образ жизни совершая в то же время совершенно немыслимые но осознанные поступки спрятал похищенную вакцину в одном из карманов на своем комбинезоне и тут же забыл об этом неожиданно пришла мыаль а что я делаю на флагмане у меня же там флот а я здесь но мысль быстро ушла, не оставив и следа он тут же забыл о чем только что думал просов в это время решал государственный вопрос, который должен разрубить узел непростых отношений с джао в этом секторе. Договор быстро доработали и подписали с этим договором просов отправился к сьюис она с нетерпением его ждала подписала своей электронной подписью не глядя. после этого аха доброй воли надеюсь я обрету необходимую степень свободы несомненно в таком случае прошу отправить в первой партии половину наблюдателей с флота фалаов и я прямо сейчас сопровожу их на планету соас пока придется само это сделать для их спокойствия потом специальная служба которая этим займется хорошо отправляйте и сопровождайте спасибо за оперативность и еще одна просьба. П пусть на планету соос нас доставит командующий орлов он зная координатор по которым нужно высаживать нас и как это делать просову не терпелось поскорее начать эвакуацию и доложить свой эло поэтому разрешил после чего связался с григорием и попросился проводить джау к их новому месту жительства что уже переселяются да удалось договориться. В начале джаус флота потом постепенно будем отправлять остальных по мере того как они будут передавать контроль над дала нами оператором кипдига операция это плевая может справиться обыкновенный капитан корабля ты прав григорий верховный особ сью из попросила чтобы на планету сос доставил их ты вот тебе раз теперь мне придется заниматься этим постоянно не кипятись всего один рейс и все ты свободен Не хочу расстраивать сию с отказом орлов еще посопротивлялся и согласился внешне все выглядело очень натурально переговорив с спросовом и получив задание поднялся проверил капсулы и отправился на свой корабль готовиться к приему джао прибыв на корабль проверил его состояние протестировал системы и остался доволен зачем он это делал понять не мог После чего отправился в отсек с пространственно-временной установкой. Командир расчёта доложил о состоянии установки. Орлов дал команду готовиться к прыжку по координатам планеты СОАС. После этого отправился в отсек с генератором излучения, тем самым который подпитывает Кибдига на корабле. Убедился, что тот в порядке и работает без сбоев, вышел из отсека и заблокировал его. Орлов вёл себя очень странно. Словно готовил корабль к чему-то. Закончив, вернулся в рубку и дал команду начать приём контейнеров с аквариумами, в которых находились Джао. Переправить такое количество Джао на соус непросто. Придётся задействовать все катера и шаттлы. Каждого Джао нужно выпустить из аквариума в океан. Аквариум оставался на носителе и потом возвращался на корабль. К чему засорять океан? Такая договоренность имелась с Джао. Орлов взял с собой 10 кораблей, которые заполнили Джао. Последней прибыла сама Верховная Особь. Ее аквариум разместили в отдельном отсеке. Ничего необычного, простая операция. Сьюис же тут же ментально связалась с Орловым. «Командующий, как дела?» «Задание выполнено, Верховная. Вакцина у меня». Пространственно-временная установка в порядке. Излучатель надёжно изолирован. Хорошая работа. По готовности стартуй. Вот так всё и произошло в первом рейде. Джао во главе с Талисом удалось взять под контроль Орлова и всю команду звездолёта, используя возможности всех Джао в океане. Талис объединил их ментальную силу и без труда взял Кибдига и людей под контроль. Непростое решение приняли вместе с Верховной. Просмотрев всю информацию сознания Кибдига, узнали все секреты и о них, и об их оружии последний вздох. Предстояло провести серьезную операцию, и проводить ее нужно быстро и без всякого предварительного обдумывания. На корабле Орлова вакцины не было, не было и оружия, поэтому приняли осторожное решение вернуться, пойдя на сделку с Кибдига. усыпить их бдительность и завладеть всеми секретами, которые передаст им Орлов. Перепрограммировали Орлова и команду. Людей просто держали под контролем. Сьюис, операция очень рискованная. В случае выигрыша получим неограниченные возможности и возвращаем твоих Джао на СОЭС. С этого момента начнется новый этап нашего развития и могущества. не волнуйся правитель я все сделаю и вернусь с необходимыми нам материалами очень на тебя надеюсь вот так все и было орлов даже не подозревал что находился под жестким контролем а после возвращения его экипаж никто не проверил на наличие такого вмешательства и вот теперь он доставлял джау все секреты своей цивилизации по большому счету он сам являлся носителем таких секретов Без тени сомнений и колебаний, не чувствуя никакого диссонанса, Орлов выполнял заложенную программу. «Пора стартовать, все готово», — связался с флагманом. «Командующий! Эскадра к старту готова!» Просова беспокоили смутные мысли, но он не придавал им значения. «Нет никаких подозрений. Так, предчувствия!» Получив доклад Орлова, разрешил старт. В целом все логично, никаких несостыковок никаких подозрений не возникало. Орлов с эскаддроой стартовал и вскоре ушел в прыжок. Через несколько часов эскадра вышла по координатам планеты соос, сбросила скорость и легла на орбиту. А вот дальше начались чудеса, о которых никто даже не подозревал. Талис наблюдал за выходом изскаа из прыжка. Джао приготовились к операции. они напряглись и сформировали ментальное поле огромной напряженности десять кораблей на таком расстоянии вместе с экипажами попали под их жесткий контроль экипажи этого даже не заметили для всех выглядело обыденно они продолжали выполнять свою задачу орлов скомандовал шатлам и катерам приготовиться к спуску на планету задача забрать аквариумы с Дджао и доставить на корабли Ни о какой эвакуации на планету речи не шло корабли из кадры почти пустые находились на орбите и могли взять на борт всех особей джао находящихся на планете. А что же с джао оставшимися в цивилизации Алонов? Име пришлось пожертвовать ради будущего. ью испыталась переубедить талиса аргумент один нельзя бросать джау на произвол судьбы они погибнут мы не люди и не кипдиго и если сейчас поддадимся эмоциям то упустим предоставленные нам шанс такого случая больше не будет джау которые остались у алалаов мы не бросаем пусть помогают кипдиго настанет время мы вернемся и освободим их Я помогу тебе дать им ментальную команду, и они станут воспринимать ипдига как своих покровителей талису удалось убедить верховную она сдалась не потому что поверила талису, а потому что просто не было другого выхода. Сейчас они ставили на карту все и своей жизни тоже приходилось действовать быстро и без сомнений. Талис подредактировал первоначальный план, который предусматривал провести все работы на планете, забрав с корабля вакцину излучатель и оружие. Но это долго и рискованно флот Кипдига недалеко, если что заподозрит уничтожит планету без сомнений, такие данные считали с сознания оррлова. А тут готовые эскадра с экипажами, которые удалось легко взять под контроль. подъем джауна корабли длился неделю работали круглые сутки ипдиго доставляли аквариумы на звездолеты а ктоны готовили их на воде периодически на связь выходил просов и интересовался ходом операции оррлов докладывал что все в порядке джао почти всех выгрузили и отпустили в океан теперь ждали с юис как только вернется стартуют обратно но вот все готово Дджау на борту звездолетов эскадры пора улетать куда Туда где их не будут искать, а такое место только одно галактика рум звездная система илия именно там обитала подконтрольная джао цивилизация жуус, которые внешне походили на ламантинов. Цивилизация поднялась и вышла в космос только благодаря Дджао совершала дальние перелеты, которые для жуус были сущим мучением. их стихия вода и летать они не любили но под давлением джау летали и даже имели боевой флот талис с помощью связи проверил контрольные функции над цивилизацией результат удовлетворил цивилизация находилась под жестким контролем джао талис работал не испытывая ни радости ни разочарования отдал приказ готовиться к приему большого числа джао и и прекратить всякое общение с внешним миром до своего прибытия. Он боялся, что избранные возьмут под контроль цивилизацию Аус и тогда придется искать другое место. А так все выглядело безопасно. Джао контролирующие цивилизацию Ажуус, выходили из информационного поля и достучаться до них избранным возможности не было. сам талис находился в рубке флагмана в своем аквариуме и общался с орловом ментально тот воспринимал такое состояние дел как само собой разумеющееся командующий передаю координаты прыжка принял до точки выхода дойдем за сутки быстро могут ли нас отследить конечно могут на каждом корабле имеются специальные маячки Талис похвалил себя за предусмотрительность и распорядился снять маячки и установить их на катера. «Выведи катера на орбиту. Их должно быть ровно столько, сколько кораблей. Установи ретранслятор для связи, чтобы отвечать в случае необходимости». «Выполняю». «И еще. Координаты прыжка отменяю. Делаем 10 прыжков в течение трех суток. Потом прерываем связь и уходим по координатам». приказ понял верховная мы готовы к главной операции в нашей жизни но прежде как обещал ментальная команда для всех джау цивилизации алаов о смене приоритетов и подчинении кипдига вы скрупулезно выполняете обещание идакий обмен мы отдаем миллионы а забираем всего одну из кадра выгодный для кипдига обмен только на первый взгляд вы хорошо знаете это согласно прошу сделать запись на ретрансляторе для командующего светлого что ты хочешь ему передать только одно чтобы не трогал джао у алаланов они становятся лояльными к кипдига второе чтобы не уничтожал планету соас там кроме ктонов никого нет такое сообщение не раскрывает наших планов а скорее запутывает киптитика они будут думать что это ты со своими командующими захватила эскау и бежала оно и к лучшему меньше знаний у противника меньше проблем в будущем правитель а каково наше отношение ко второй части цивилизации джао верховная наши пути разошлись теперь мы пойдем своим путем а не своим но в случае столкновения придется воевать возможно объединимся время покажет верховная занялась составлением послания светлову и по окончании проверила катера маячки и доложила талису что все готово к старту талис с облегчением отдал команду орлову стартовать и через некоторое время эскадра ушла в прыжок.